Глава 38. Мейзер Мейзер твердил себе, что Мира, магией, заставила его покинуть источник, что она вложила в его разум свою волю, и ее последний приказ вел его, не позволяя поступить по-другому. Но это была ложь. Мира крикнула ему бежать с таким надломом в голосе, что он чуть не бросил Терана и не кинулся к ней. «Нет». Кое что другое заставило его покрепче обхватить корделианского короля и побежать к выходу из Источника, то, что вселило в него сильнейшее чувство — надежду. Накопитель Кордала. Они с Филом пронесли его по всему миру, от Рентира к Пейзли, от Пейзли к Ранийским прериям, а потом весь путь от Прерии к Отему. Мезер не просто так взял накопитель с собой в лабиринт, Он считал, что Теран будет биться наверху, и не хотел подвергать жизни своих друзей опасности, вручив кинжал кому-нибудь из них. При любой мысли о Кордале его наполняла такая жгучая ненависть, что о накопителе он старался не думать, и теперь осознал, насколько был слеп. Вот же оно решение — накопитель Кордала. Теран отказался от него в рентира признал, что тот ему не нужен, в тот момент он пожертвовал им, и теперь его можно вернуть Источнику. Только сделает это не его владелец, а мира. Этого будет достаточно для уничтожения магии. Мира выживет, это должно сработать, должно. Света в туннеле не было, поэтому чем дальше удалялся Мезер от Источника, тем больше его окутывала тьма. Он замер, прислушиваясь, не бежит ли за ним мира, избавленная от смерти накопителем Кордала, но слышал лишь бесконечное шипение и потрескивание магического шара. Затем по туннелю прокатился рокот. Кларенские горы будто пробудились от долгой спячки и начали подниматься из глубин земли. От вибраций со стены потолка посыпались камни, несколько из них стукнули Мезера по голове и плечам. Пошатнувшись, он ударился о стену, Терран застонал. Рокот возрастал до тех пор, пока не взорвался в источнике оглушающим грохотом. Мейзер бросился вперед, он не оглядывался и не позволял себе никаких разрушительных мыслей, вроде «источник взорвался» из-за того, что в него упал накопитель Кордала или накопитель Винтера. Обхватив Террана поудобнее, он бежал как никогда. Туннель светило ослепительно белое сияние, тело опалило жаром. Мейзер закричал, ноги подогнулись, но он не упал, не ударился коленями о каменный пол. Его подбросила и понесла вперед волна магии, терана она несла перед ним. Магия разлилась под ними пульсирующим волнообразным потоком. В ушах Мейзера с шумом пульсировала кровь, а может, это была магия или продолжающаяся в глубине источника взрывы. Казалось, он глохнет от этих звуков и слепнет от яркого света. Сияние становилось все ярче и ярче, магия обжигала все больше и больше. Магия вынесла его на поверхность. Он упал в сугроб и покатился по склону, пересчитывая телом камни и пучки травы. Ударился о дерево, и его обдало ливнем из золотых листьев. Магия выкинула их стераном где-то между Отомом и Винтером у подножия Кларинских гор. Должно быть рядом с полем битвы. Мезер развернулся к горам. В их глубине все еще что-то взрывалось. Землю так сотрясало, что Мезеру пришлось опереться о ствол дерева, чтобы встать. Теран медленно подошел к каменному уступу, уперся в него локтями и закрыл уши ладонями, а грохот все нарастал и нарастал, и прямо на глазах Мейзера посреди водопада Золотой Листвы горы взорвались. Разноцветные лучи, красный, оранжевый, серебристые и зеленый, раскрасили кристально-голубые небеса, будто вулкан выбросил наружу не лаву, а радугу. От оглушительного сотрясения камней закладывало уши, от испаряющейся магии воздух посверкивал и шипел точно фитили тысяч заряженных перед боем пушек. Мейзер в каком-то оцепенении смотрел на то, как голубизна небо тонет в многоцветье оттенков. Эта картина даже показалась ему прекрасной, а потом все закончилось. Взрыв уничтожил магию. Радуга медленно растворялась, и с каждой секундой дышать становилось все легче. Воздух очищался от энергетической подпитки. Магии больше нет. Желание мира исполнилось. Выход из туннеля завалило камнями. Мезер подошел к нему и попытался сдвинуть один из валунов. Тот не поддался. «Нет, мира должна была выбраться». Может, магия перенесла ее в другое место, чуть ниже. Земля продолжала сотрясаться, но Мейзер спускался вниз, цепляясь то за скалу, то за дерево, разрезая ладони об острые камни, но он не мог остановиться и ни за что не остановится. его сердце колотилось, в вторя вибрациям земли. «Мира!» — закричал он. Отчаяние накрывало его с головой, внутри разрасталась мучительная тоска, Мейзер цеплялся за крошечный лучик надежды, но тот тух, растворяясь точно льдинка в ладони. Мейзер, запинаясь, вышел из-за деревьев на поле боя. Или то, что когда-то им было. Солдаты с обеих сторон неподвижно стояли, уставившись на исчезающую магию. На их лицах читалось облегчение — Большинство падали на колени, словно сраженные непониманием, их жизнь навсегда изменилась. Некоторые плакали, глядя на свои руки и будто впервые их видя. Другие просто глубоко дышали, наслаждаясь освобожденным от магии воздухом. Даже те, кого не подчинил распад, чувствовали изменения и вдыхали полной грудью очищенный воздух. Они повернулись к стоявшим на коленях солдатам и возликовали, как когда-то выебрели вентарианцы. Мира тогда победоносно стояла в лагере Ангры, и Мейзер считал, что все кончено. Мира. Отчаяние в его голосе эхом вернулось, отразившись от всеобщего счастья. Все должно было получиться. Неужели недостаточно было пожертвовать накопителем Кордала? Может, и достаточно, но мира находилась слишком близко к разрушению. Может, Ангра утянул ее за собой?» мейзер со всей силы ударил валун ладонью. «Нет», — закричал он, глядя на горы, — «вы столько у меня отняли!» мейзер Он резко повернулся, почувствовав ладонь на своем плече. Перед глазами все расплывалось от слез. «Нет, это отчаяние ослепило его!» мира «Умоляюще выдохнул он. Но это был Трейс и Холли, Скифер, Элли, Фитч, его друзья. Он их не потерял». Мейзер упал на колени. Трейс опустился рядом с ним и что-то сказал. «Мейзер его не слышал. Может быть, когда-нибудь он придет в себя и услышит его». Но не сейчас, когда душа рвалась на части посреди всеобщей радости, облегчения и победы, которую так жаждала Мира. Она должна быть здесь. Если кто-то из них и должен был выжить в лабиринте, то это она. Мейзер обнаружил, что снова стоит на ногах. Наверное, его подняли Трейс и Холлес. Позади них находилась Керридван, уставшая и окровавленная, со слезами на глазах. Она уже все поняла. Все собравшиеся здесь поняли, что случилось. Каспар и его генералы, Рарис и Оанна, как они попали сюда? У Дендеры опухли веки, словно она долго рыдала. Рядом Хен. Снег небесный, никто из них не погиб. Мейзер обвел взглядом их лица. Ты будешь нужен миру. Это была последняя просьба Миры, и он ухватился за неё. Он не может подвести Миру. Все смотрели на него, ожидая объяснений или приказов. Мейзер шагнул вперед, и лица всех просветлели. Кередвин зажала рот ладонями, ее глаза наполнились слезами, а плечи вздрогнули в безмолвном плаче. Каспер улыбнулся. Рарис засмеялся. Нет, ликующий взвыл чуть не кувыркнувшись от избытка чувств. Его удержала смеющаяся Оанна, даже Дендера улыбнулась сквозь слезы и закрыла глаза, чтобы не расплакаться. Мейзер, непонимающе, взглянул на своих друзей, но от потрясения они все потеряли дар речи, его шеей сзади коснулись два пальца. Мейзер в детстве часто подшучивал над мирой, подкрадываясь из-за спины, и приставляя к ее шее пальцы «Ты убита!» — восклицал он, и Мира возмущалась, что это нечестно, что она бы поборола его в настоящей схватке, что она была не готова. Теперь он был не готов. Мира всегда поражала его своей непоколебимой уверенностью, неистовостью и силой. Он ни на секунду не должен был усомниться в ее способности выживать. Мезер повернулся, и его затопило бешеное счастье — Мира, вся в крови и грязи, но Мира, живая. Она улыбнулась, превозмогая усталость, и качнулась вперед. Мезер, не задумываясь, подхватил ее и сжал в объятиях, Мира обняла его за шею и положила голову ему на грудь. Он чувствовал волны ее теплого дыхания, и это наполняло его сердце невообразимой радостью. На языке вертелось тысяча разных слов, но Мейзер произнес лишь «Наполнитель Кордала». Мира кивнула. Снег небесный, ему хотелось кричать от счастья, просто чувствуя любое ее движение. «Я совсем не подумала о нем», — сказала Мира, не отрывая лица от его груди, — словно так же сильно жаждала касаться его, как он её. Но магия поглотила Ангру вместе с кинжалом, и все вдруг вспыхнуло ослепительным светом. Магия понесла меня вверх. Я думала, думала, что умерла, но он спас меня, накопитель. Мира покачала головой, не в силах больше ничего произнести, крепко сжала Мезера и, смеясь, отступила. От ее звонкого смеха у Мейзера стало так легко на душе, что удивительно, как он не воспарил к небесам. Все закончилось. Кэридван бросилась к Мире, которую все еще обнимал за талию Мейзер, и тоже заключила подругу в объятии. За ней их со смехом облепили предвестники расцвета, а потом и Дендера с Оанной и Рарисом. Превратившись в сплошное переплетение рук, улыбок и слез, они радовались победе, несмотря на свои потери, и торжествовали, несмотря на скорбь. Мейзеру ловил взглядом движение в стороне. У рощи неподалеку собрались кардалианские солдаты. К ним, прихрамывая, держась за бок, шел Терен. На его лице не было ни единой эмоции. Терен освободился от распада Ангры как он отреагирует на то, что сотворил собственными руками, и сколько из того, что он сотворил, было на самом деле сделано им. Почувствовав на себе взгляд, Терран обернулся и тут же об этом пожалел. Он не готов был пока встретиться лицом к лицу с Мейзером и Мирой, и Мейзер не мог его в этом винить. Но благодаря Террану Мейзер сейчас обнимает Миру, Ненависть, которую он испытывал к Кордалу, злость на Ноума и ревность к Терану, именно они вернули ему миру. Поэтому прежде чем Терон отвернулся, Мейзер склонил голову. Теран моргнул, стиснул зубы, закрыл глаза и кивнул в ответ. «Спасибо», — прошептала Мира, касаясь губами уха Мейзера, — «за то, что спас его». Мейзер улыбнулся, покачнувшись под напором все пребывающих людей положил ладонь на ее затылок и, наклонив к ней голову, ответил «Спасибо тебе, что спасла всех нас». Лицо Мира омрачилось, и Мейзер понял, что она подумала об Уильяме. «Теперь мы свободны», — сказала Мира и Мейзеру, и самой себе. Она повернулась посмотреть на ликующую толпу и прижала руку к груди. Ее глаза озарились тем душевным светом, в котором ему так хотелось греться всю оставшуюся жизнь. «Мы свободны!» Ее торжествующий крик подхватили остальные. По долине разливалась безбрежная, заразительная радость, и каждый окунался в нее с головой. Мира с ослепительной улыбкой повернулась к Мейзеру и без предупреждения поцеловала, Он думал, что никогда больше не сможет обнимать и целовать ее, ласкать ее губы, что эти чудесные мгновения останутся только в его воспоминаниях. Тоска, комком застрявшая внутри, начала рассасываться. Мейзер засмеялся, подхватил миру на руки и закружил, не прерывая поцелуя. Их новая жизнь начиналась посреди счастья и смеха.